Глава 37. Мщение Эйлин. Неотразимый Поль Клинт, проснувшись как-то утром, решил, что роль чувствительного вздыхателя ему надоела, и нужно сегодня же или на худой конец завтра сломить сопротивление Эйлин. После завтрака у Ришелье прошло уже немало времени, однако, несмотря на все его старания, Ему ни разу не удалось увидеться с Эйлин. Она избегала его. Неопределенное чувство страха за будущее заставляло ее со дня на день откладывать встречу. Она понимала, что стоит у крутого поворота на своем жизненном пути. А судьба неумолимо толкает ее вперед и была смущена и растеряна. Каупервуд и сейчас, помимо ее воли, сохранял над нею всю свою былую власть. Он рисовался Элин колоссом, способным покорить весь мир. И это заставляло ее проводить дни в странной тревоге, смятении и раздумье. Женщина другого склада, быть может, не стала бы колебаться так долго после всего, что ей пришлось пережить. И особенно теперь, когда выплыла наружу связь Каупервуда с миссис Хэнд. Но не такова была Эйлин. В ее ушах все еще звучали прежние страстные клятвы и обещания, и она не в силах была отказаться от своей безумной мечты. Ей все еще хотелось верить, что Фрэнк снова станет таким, каким был когда-то, нежным и любящим. Но и Поль Клинт. Хищник, светский авантюрист, покоритель женских сердец был не из тех мужчин, которые отступают перед препятствиями и, вздыхая, покорно ждут в сторонке. Силой воли и настойчивостью он не уступал Каупервуду, а с женщинами был еще более беззастенчив и смел. Из своих бесчисленных любовных приключений он вынес уверенность, что все женщины нерешительны, боязливы, странно противоречивы и непоследовательны в своих поступках, а порой даже в самых сокровенных своих желаниях. Чтобы одержать над ними победу, иной раз нужно пойти на пролом. Вот почему за польком Линдом установилась такая худая слава. элин чутьем разгадала все это еще в тот день, когда собиралась встретиться с ним у Ришелье. В глубине его темных ласковых глаз таило сковарство. Она чувствовала, что он увлекает ее куда-то по тому пути, где она может потерять свою волю и уступить его внезапному порыву. И все же в условленный час явилась к Ришелье. Аполь Клинт, убедившись, что Эйлин избегает его, Положил, не откладывая более добиться решительного свидания. В десять часов утра он позвонил ей по телефону и принялся подтрунивать над ее неуверенностью, робостью, над прихотливостью ее настроений. Быть может, она отважится, наконец, прийти в мастерскую к его приятелю-художнику, поглядеть картины? А нет, так он приглашает ее пойти с ним на летний праздник с танцами – который устраивает у себя в саду один из его холостых друзей. Эйлин, как всегда, стала отнекиваться. «Нет-нет, я сегодня что-то не в духе», — заявила она. Но Линд не унимался. «Нужно взять себя в руки», — сказал он, и прибавил шутливо. «Вы создаете совершенно невыносимые условия для ваших поклонников». Эйлин думала что ей и на этот раз удалось, не говоря ни да, ни нет, и не принимая решительного боя, продлить поединок. Но в два часа раздался звонок у парадной двери, и слуга доложил, что ее хочет видеть мистер Линд. «Мистер Линд просит уделить ему всего несколько минут, он постарается не задержать вас. Ему случайно стало известно, что вы дома», докладывал лакей, получивший доллар на чай. Эйлин в сиреневом капоте, отделанном горностаем, сидела одна у себя в будуаре и читала роман. Застигнутая врасплох, пораженная такой наглой навязчивостью, встревоженная тем, что Линд, быть может, хочет сообщить ей что-то важное, досадуя на себя за свою растерянность и снова чувствуя над собой власть этого человека. Его голос, ласковые упреки, которыми он осыпал ее по телефону, все еще продолжали звучать в ее ушах. Она решила спуститься вниз.